Глава шестая. Сестра сама покупает для нас одинаковые вещи. Потом я улаживаю последние вопросы с врачом мамы и сиделкой. Беру с собой только телефон и документы. Маме оставляют деньги. Вечером в среду я выхожу из такси фактически в лесу. Мы со Снежаной договорились, что я не стану подъезжать к дому, чтобы не привлекать внимание охраны. По ее указанию обхожу высоченный забор через заросли и останавливаюсь с правой стороны от него. За забором огромная территория особняка, в котором живет моя сестра. С этого места мне не видно вообще ничего, но я уже дрожу, осознавая масштабы. Как только на улице темнеет, в заборе открывается калитка, которую я раньше не заметила. В проеме появляется огромный мужик, весь в черном. «Алёна?» спрашивает тихо. «Я здесь». Делаю пару шагов от деревьев, чтобы он меня увидел. «Бегом за мной», бросает сухо и скрывается за калиткой. Я тороплюсь за ним. Сестра предупредила меня, что надо безоговорочно слушаться этого охранника, чтобы успеть спрятаться во флигеле. Зайдя на территорию, я замираю. Она огромная, и это только то, что я вижу перед домом». Круглая подъездная дорожка, огибающая, судя по всему, фонтан. Он чем-то накрыт. Вокруг всего этого извилистые дорожки, петляющие между цветниками, аккуратно подстриженными кустами и декоративными елями. Благодаря высоким фонарям территория кажется еще более монументальной. Дом огромный и, правда, особняк. Из белого камня и стекла он высится на три этажа вверх. Справа и слева как будто пристроенные флигели, которые эффектно дополняют архитектуру дома. Дальше в глубине еще один небольшой домик. Возле ворот подобный, но поменьше. И рядом бродит охрана. Тот, кто забирал меня, кивает и ведет вдоль забора к боковому входу. Я торможу, глядя на невероятных размеров задний двор с бассейном, беседкой и какими-то архитектурными конструкциями. «Торопись!» — шипит на меня охранник. Открывает боковую дверь и буквально заталкивает меня в нее. «Второй этаж. Комната справа. Спрячься там. Снежана Владимировна сама тебя найдет. Не высовывайся!» С этими словами он закрывает дверь, и я остаюсь одна в маленьком помещении. Справа лестница, слева и прямо какие-то двери. Развернувшись, как было велено, поднимаюсь на второй этаж. «Здесь тоже три двери. Прямо, направо и налево». «Что сказал охранник? Какая дверь?» «Хмурясь, иду прямо. Из головы совершенно вылетели его наставления, потому что нервное напряжение буквально достигло пика. Кровь грохочет в ушах, а сердце гулко отбивает чечетку. «Так, вроде прямо, нет?» Аккуратно поворачиваю ручку и приоткрываю дверь. «Платон, я же сказала, скоро все получится!» Слышу голос сестры. «Сегодня была у врача, он подтвердил, что я здорова». «Намекаешь, что со мной что-то не так?» От голоса мужа сестры волоски на теле встают дыбом и по коже пробегает холодок. Тон низкий, спокойный. «Но вот есть такие люди, которым и голос повышать не надо. Один их взгляд или брошенное слово уже само по себе угроза. И ты чувствуешь ее на каком-то инстинктивном уровне, как будто у тебя в генетическом коде зашита стороница таких людей. «Нет, что ты... А вообще, я... Готовлю тебе сюрприз!» «Снежана, ты знаешь, я их не люблю...» Сухо отрезает муж сестры. «Этот тебе точно понравится. Он будет, как глоток свежего воздуха». «Платон, ты что делаешь?» Ее голос становится сдавленным. «Отпусти! Прошу тебя!» Мое сердце разгоняется, когда я слышу мольбу в голосе сестры. Инстинкты подсказывают рвануть на ее голос и спасти. Но, думаю, в таком случае именно я окажусь той, кого он задушит или прибьет. А мне нельзя. У меня на руках мама. Жав холодные руки в кулаки, замираю и не дышу, слушая дальше. Муж сестры что-то негромко говорит ей. Слов не разобрать, но тон такой, что и смысл сказанного знать не обязательно. Он угрожает ей. И это не пустая угроза. «Хорошо, я поняла». «Пару дней, потерпи, пожалуйста». Я замираю, потому что на этаже появляется женщина средних лет в темно-сером платье с аккуратным пучком на затылке. Надо бы спрятаться, но уже поздно. Если я сейчас закрою дверь, точно привлеку ее внимание. Замираю и не дышу, глядя на то, как она подходит к одной из дверей. «Снежана». Мне не нравится то, что происходит в последнее время. Слышу голос мужа сестры. Женщина в сером внезапно останавливается перед дверью и медленно поворачивает голову в сторону при открытой двери, за которой стою я. Прищуривается, а мои глаза расширяются, потому что она начинает идти в мою сторону. Сердце пропускает удар. «Если меня сейчас застанут здесь, мне конец». Можно было бы прикинуться Снежанной, но эта женщина наверняка слышала, что Платон разговаривает с ней за закрытой дверью. — Думай, Алена, думай. Быстрее думай, потому что женщина уже в паре шагов от двери. На коже выступает ледяной пот. У меня такое ощущение, будто я сейчас умру на месте. Меня пока спасает только то, что дверь приоткрыта совсем чуть-чуть, а я скрыта темнотой коридора во флигеле. Но если эта женщина чуть внимательнее смотрится в темноту или откроет дверь пошире, то сразу обнаружит меня. Как же сильно хочется сбежать! Даже ноги трясутся! Женщина тянется к ручке двери, а я зажмуриваюсь. Это точно конец. Прямо сейчас меня обнаружат, и муж моей сестры наверняка прикажет своим головорезом убить и расчленить меня. В назидание сестре мои останки наверняка закопают в том же лесу, в котором стоит их роскошный особняк. А я маме нормальную страховку оформить не успела. Чёрт подери, надо было хотя бы этим всерьез заняться. Распахиваю глаза. Женщина хватается за ручку двери, в десяти сантиметрах от которых стою я. Это конец. Так и закончится моя жизнь». Она легонько поворачивает ручку и...